— Я хочу, чтобы вы поехали со мной сегодня же, если возможно, но я считал своим долгом вам все рассказать. Ваша матушка говорила, как будто искренне. Если мы можем добиться своего и притом остаться с ней друзьями, было бы очень нехорошо не воспользоваться этим. Зачем причинять ей лишние страдания, если вы и в самом деле согласны? Он замолчал, чувствуя, что окончательно запутался. Сюзанна едва ли могла бы в ту минуту сказать, какое впечатление произвели на нее его слова.